Глава третья. Городок, в котором стоял Воронежский пехотный полк, находился в очень большом расстоянии от военно окружного суда, который обыкновенно бывает только в больших городах и то один на несколько губерний. Чтобы не вызывать так далеко всех свидетелей, положено было рассмотреть дело Фомина в губернском городе, который был недалеко. После лагеря там предполагалось открыть временный военный суд. А Фомин, тем временем, дожидаясь суда, сидит на полковой галтвахте. Так как после лагеря полк должен был прийти в этот же город, то арестованных там и оставили. Все прочие арестованные, все больше свои же солдатики, знают, кто за что содержится. Было несколько и таких, которым приходилось судиться в том же суде, где и Фомину. Толки о том, как их судить будут, и нужно ли сознаваться, шли довольно часто. «Ты, брат, лучше сознайся», — уговаривал один из них Фомина, «а то наказание строже будет. Верь мне, я уже человек бывалый, под судом в третий раз состою. Судьи всегда уважут, если кто сознается, и наказание полегче положат». «Да вот со мной случай был», — продолжал он, обращаясь к другим арестованным. «Краснова знали?» Ну-то вот мы с ним в прошлом году из полка тягу дали. Он мне земляк, и захотелось нам на родину пробраться. деньги то у нас не было, да и одежь форменная, далеко не убежишь, задержат. А его еще нелегко дернуло ружье с собою захватить. А мне такая мысль пришла, что ружье и пригодилось. Я говорю, буду арестанта из себя изображать, а ты бери ружье, да за мною, как конвой, на иди». Шли мы таким манером дня четыре. В деревне нас накормят и ночлег дадут, а бумаг не спрашивают. Да на пятый день исправнику навстречу попались, а верт сто уже прошли. Начал он красного спрашивать. Куда ведет? А тот-то и не знает, что сказать. Не нашелся. Бумаги спросил, и их нет. Задержали нас и допрашивают, кто мы такие. Я сразу и назвался а Краснов ложными именами начал называться и меня уговорил не выдавать его. Меня, кажется, на другой же день отправили в полк. В наказание розгами выпороли и ничего больше. И позабыл я про Краснова. А потом слышу. Его за то, что ложными именами назывался, в арестантские роты отправили. Не признайся я, Верн, тоже туда бы попал. И попадешь. — Как суд приедет, — заметил один из арестованных. — Попаду, либо нет, а то уж там бы был. — Мне не в чем сознаваться, — проговорил между тем Фомин. — Не убивал я Сидорова, и кто его убил, не знаю. — Толкуй! Ты в суде казанского сироту строй, а здесь нечего, не выдадим. — Признавайся лучше, — продолжал рассказчик. — Кроме тебя некому было убить. Но Фомин не сознавался и товарищем, отвердил все то же, что он невиновен. Во все время содержания на гауптвахте Фомин не сошелся ни с одним из арестованных, одержался в стороне от них и почти не разговаривал ни с кем. Сидит такой мрачный на своей койке или, задумавшись, ходит по камере. «Совесть мучит», — говорили про него товарищи. Пришла, наконец, из суда бумага чтобы всех, кого судить будут, выслать в губернский город. Повелив имена, вместе с другими арестованными по этапу, под самым строгим присмотром, потому что преступник важный, убийца, беда, коли убежит. На другой или третий день по приходе в губернский город их всех вызвали в канцелярию суда, где председатель выдал каждому копию с обвинительного акта и назначил защитников. Фомину был назначен защитником один молодой офицер, который вскоре вызвал его к себе для объяснений. Он подробно расспросил Фомина о том, где он был в ночь накануне того дня, когда Сидоров найден убитым, и сказал, «Твое дело плохо». «Нет надежды на оправдание. Тебя поймали около места убийства». Шинель твоя была в крови, около убитого твое кепи нашли. И сказать-то нечего в твою пользу. Чем ты докажешь, что не ты его убил? Оно точно, что нечем, ваше благородие. Я уж об этом думал, проговорил Фомин. А видит Бог, не повинен я в его убийстве. Эх, доля моя горькая! Знать уж суждено мне было пострадать понапрасну, прибавил он, вздохнув. На глазах его показались слезы. Он вытер их рукавом. И не пойди я с ним в этот вечер в кабак. Никакого бы и подозрения на меня не было. Да знать, враг рода человеческого попутал. Выпить сильно захотелось. А там, верно, как-нибудь нос расшипот вот и шинель в крови. Он замолчал, печально склонив голову вперед. Защитник недоумевал. Солдат горевал, как и в самом деле невинный. А улики были совсем ясные. Крепкий лицемер, даром что молод, подумал защитник и предложил ему еще несколько вопросов. А в заключении сказал, что будет стараться, чтобы его оправдали, но за благополучный исход дела ручаться невозможно.